Глава 23. Сандра ничего им не рассказала. Ответы ее были односложными и уклончивыми. Первые два дня, почти 48 часов, она простояла, вслушиваясь в музыку, безразлично к своим спутникам, к себе самой. «Мы теряем время», — пожаловался Джоргенсен. «Нам надо двигаться на север. Чем бы ни был хаос, если мы его там найдем, знания о нем не лишние. И мы не можем торчать здесь вечно». «Я не пойду на север», — взыгнула м и л и с с а «Я боюсь хаоса». «Женские капризы», – презрительно отозвался Джоргенсон. «Ничего еще толком не выяснив, вы уже впадаете в панику». «Оскорблениями делу не поможешь», – вмешался Лэнсинг. «Нам надо обсудить наши планы, и не стоит увлекаться взаимными обвинениями». «Мы не можем бросить Сандру», – обратилась ко всем мэри. «Она с нами с самого начала. Я не оставлю ее одну». «Не обязательно идти именно на север», – высказал свое мнение Юргенс. Нам было сказано, что на севере мы найдем некую субстанцию, называемую хаосом. Но и на западе мы можем обнаружить что-нибудь интересное. В первой гостинице нам рассказали о кубе и городе. Во второй поведали о башне и хаосе. Хозяева гостиниц не слишком щедры на информацию. У нас есть карта, но от нее мало пользы. С ее помощью можно найти дорогу из города в Бэтленды и все. Ни вторая гостиница, ни башня на ней не обозначены. «Может быть, они сообщили нам все, что знали», — сказал Лэнсинг. «Весьма вероятно», — согласился Юргенс. «И все же мы не можем вполне положиться на них». «Именно», — кивнул Джоргенсон. «Нам следовало бы пойти и на запад, и на север». «Я не брошу Сандру», — повторила Мэри. «Попробуем поговорить с ней», — предложил Джоргенсон. «Я уже пыталась», — ответила Мэри. «Я ей сказала, что мы больше не можем оставаться здесь. Я говорила ей, что мы вернемся, и она сможет опять насладиться этой музыкой». «По-моему, она просто не слышала меня». «Мы могли бы остаться с Сандрой», — сказал Джоргенсон. «А остальные разделятся. Двое пойдут на запад, двое на север. Посмотрим, что удастся найти. Давайте вернемся сюда дней через ч е т ы р е п т а к о й вариант не очень разумен», — запротестовал Лэнсинг. «Во-первых, я не хочу оставлять Мэри. Во-вторых, я вообще против того, чтобы разделяться». «Бросьте, нам ничто не угрожает. Никаких признаков реальной физической опасности», — наставил на своем Джоргенсон. Мы оставим Мэри здесь, а сами быстренько оглядим окрестности. Особых надежд я не питаю, но всегда есть какой-то шанс. Может, нам удастся у в е с т и Сандру, предположил Юргенс, если она освободится от чар музыки и придет в себя. Боюсь, она будет сопротивляться, заметил Лэнсинг. Она сейчас не в форме. Нам придется тащить ее на себе, что очень замедлит передвижение. Местность здесь негостеприимная, воду найти трудно. Сейчас мы рядом с источником, но предыдущие миновали два дня назад. «Это не проблема», — отмахнулся Джоргенсен. «Перед выходом наполним фляги и будем экономить воду. Продержимся». «Мне кажется, Джоргенсен прав», — сказала Мэри. «Мы не можем бросить Сандру. Я останусь с ней. Похоже, нам ничто не угрожает. Мы не встречали здесь ни единого живого существа, кроме вынюхивающего. Он не в счет, он на нашей стороне». «Мне не хочется оставлять вас здесь, Мэри», — сказал Лэнсинг. «Мы можем оставить Юргенса», — предложил Джоргенсон. «Нет», — запротестовала Мэри. «Ко мне Сандер привыкла, ко мне обращалась за помощью». Она повернулась к Ленсингу. «Мы не можем остаться все. Это пустая трата времени. Нужно выяснить, что там, на западе и на севере. Если ничего существенного не обнаружится, решим, как быть дальше». «Я не хочу на север», — упорствовала Мелисса. «Я не пойду на север». «В таком случае мы с вами отправляемся на запад», — ответил й Джоргенсон. а Лэнсинг и Юргенс на север. «Пойдем налегке, стало быть, быстро. Всего несколько дней, и мы вернемся. Может быть, Сандра тем временем придет в себя». «Я все еще надеюсь, что Сандра узнает, услышит то, к чему мы остальные глухи», — сказала Мэри. «Ответ или хотя бы часть его может быть заключен в башне, и только Сандра способна его воспринять». «Не стоит нам разлучаться», — настаивал Лэнсинг. «Останемся вместе». «Какой вы упрямый», — проворчал Джоргенсен. «Да, упрямый». День клонился к закату, когда Сандра, до этого стоявшая неподвижно, как бы на посту, упала вдруг на колени. Потом она ползла и ползла все ближе и ближе к башне. «Я беспокоюсь за нее», — сказал Лэнсинг Мэри. «Я тоже. Хотя внешне все нормально. Она сказала, что должна остаться. Она не может уйти от башни. Попросила оставить ей воды и продуктов. Больше ей ничего не нужно. Сегодня вечером она немного поела и попила». «Она объяснила вам, что происходит?» т н е Я пыталась расспросить ее, но бесполезно. Боюсь, она сама до конца не понимает, что происходит. Может быть, она просто зачарована музыкой? Не могу поручиться, но подозреваю, что все не так просто. с т р а н н ы м сказал Лэнсинг, — но встреча с башней нам ничего не дала. Абсолютно ничего, как и куб. А ведь их кто-то строил и строил с определенной целью. д ж о р г е н с о н тоже обратил на это внимание. Он считает, что куб и башня — ложный след с целью сбить на столку. Синдром лабиринта. Крыса, которая ищет выход. Своего рода тест. Он говорил несколько иначе, но, пожалуй, вы правы. Они сидели чуть дальше остальных, почти вплотную к огню. Юрген стоял поодаль. Еще одна пара, лишь изредка перебрасывавшаяся репликами, устроились напротив Ленсинга и Мэри. Мэри взяла Ленсинга за руку. «Нам нужно сдвинуться с мертвой точки». Трактирщик упоминал о надвигающейся зиме. Он говорил, что на зиму закрывают гостиницу. «Зимой нам придется тяжело. У нас осталось совсем мало времени. Сейчас уже осень, скорее всего, поздняя». Лэнсинг обнял Мэри и прижал к себе. Она положила голову ему на плечо. «Я не могу оставить вас здесь одну», – прошептал он. «У меня внутри все обрывается при одной мысли об этом». «Вы должны это сделать». «Я могу пойти на север один, а Юргенс побудет с вами». «Нет, я хочу, чтобы вы шли вдвоем. Здесь безопасно, а кто знает, что вы встретите на севере». Будьте благоразумны, вам придется подчиниться обстоятельствам. Я все понимаю, но черт бы побрал здравый смысл. Я просто не могу бросить вас. Эдвард, вы должны. Вам необходимо знать, что находится на севере. То, что мы ищем, может оказаться там. А может и на западе. Безусловно. Может даже и здесь. Мы же ни в чем не уверены. На Сандру слабая надежда. Шанс, что она нам что-то объяснить, невелик. Не стоит ждать чуда. Вы будете осторожны. «Никуда не уйдете отсюда. Не будете рисковать. Обещаю вам». Утром, поцеловав л е н с и н г а на прощание, Мэри обратилась к Юргенсу. «Поручаю его вам. Я рассчитываю на вас. Присматривайте за ним». «Мы не оставим друг друга», — гордо ответил робот.